Глава двадцать шестая Вечером я размышляла над своим открытием. Первое время решила только последить, даже не знаю, что мной руководила. Тоска по внукам, страх, что ребятню упекут в тюрьму или в какое другое заведение. Но даже мысли объявить облаву на подселенцев у меня не возникла. Дождь, затянувшийся допоздна, Из упорных острых строек превратился к утру в кисию влажного облака, заполонившего все вокруг. А после обеда будто осел под пробившимся лучами солнца. К пяти часам вечера я вышла с очередной партией отстиранных от грязи штанов, чтобы развесить между деревьями на веревке и глянула в сторону тех самых ворот. А как закончила, подошла ближе, делая вид, что задумчиво любуюсь на еще заметнее зазеленевшие после ливня ветки. Взгляд мой внимательно шарил по земле возле ворот. Уже отчаявшись что-то заметить и подумав, что логично прятать упор внутри, когда они там, я увидел вот-таки деревянный брусок. Небольшой, сантиметров двадцать, грязный, видимо, чтобы оставаться незамеченным и специально заточенный с одной стороны. Он лежал не прямо у ворот, где по дорожке часто бродил внимательный Никифор, а у молодых побегов вишни. Тут было множество таких — Видимо, в прошлом году с их помощью растягивали посаженные яблони. «Да вы, ко всему прочему, еще и не дураки», — прошептала себе поднос, оценивая предусмотрительность наших мышат. Жить стало интереснее, потому что за шитьем, стиркой и уборкой я обдумывала, как мне поступить дальше, как выманить наших нелегалов, а самое главное — не напугать их. За этими думами меня и толкнула в бок во время ужина Варя. «Ты чего, Елена? Сидишь, смотришь в одну точку, на имени откликаешься, словно окоченела. Я испугалась даже». Варвара сидела рядом, и взгляд ее и правда был обеспокоенным. Задумалась Варя. «Отец вчера приезжал. Стыдобады и только. Сын у него родился. Меня к себе и его девки этой жить звал». Я с размаху уткнулась в пухлое, пахнущее мылом и пирогами, одновременно плечо экономки. А сама в этот момент надеялась, что та позабудет мою физиономию буддийского монаха. Я ведь и правда так ушла в себя, что ничего вокруг и не видела. Как бы за странную не приняли и не выпроводили. Вот тогда действительно будет беда. «Еленушка, милая, ты поди не согласилась?» Надежда в ее голосе и тёплая рука на моей щеке были непритворны. «А «Да то! Стыд и позор ведь! Лишь бы меня силой не забрали, варюшка милая. Я даже начала всхлипывать, как-то уж больно реалистично. Да еще тетка, та и вовсе в монастырь хочет упрятать. А я ведь и жизни-то не видала, считай. А у вас здесь так хорошо, так все по-доброму. Никифор мне как родной дедушка стал». «Ну чего это ты расквасилась-то?» Думать забудь даже. Никуда я тебя не отпущу. Спиной встану, пусть по мне сначала пройдут. Да и Кирилл Иванович...» Она начала как-то очень бравурно. Но когда заговорила про нашего агронома, не видящего ничего дальше вегетации своих ростков, бравада ее поубавилась. «Главное, чтобы ты меня не отдавала, Варвара». Я потёрла лицо, делая вид, что вытираю слезы, а потом подняла на нее глаза и спросила. «А отчество у тебя...» Я ведь даже не запомнила. Да я его не говорю никому. И так ехидное считают, злой бабой, возомнивший себя тут хозяйкой. А я ведь за дело радию, за усадьбу, за барина, чтобы работалось ему лучше. Он ведь, знаешь, какую пшеницу в усадьбе своего батюшки вывел. И лицо экономки, похлое сдобное, вдруг подтянулось, словно она втянула щеки, а потом, словно три козыря веером, Выставила передо мной торчащие в разные стороны пальцы и с трепетным, полным драмы шепотом выдохнула. «Три!» «Чего три?» — не поняв, переспросила я. «В три раза больше принесла она урожай, нежели везде. И это в плохой год!» Сейчас она напоминала мне председателя колхоза с мотивационной речью перед селянами. «Ой, надо же! Это ведь невозможно практически!» Я округлила глаза, потому что понимала, она не простит мне холодка в реакции на такое заявление. «Да, а если бы не бабка его? Строил бы паровозы, как отец». «Ладно, у бабки по материной линии были деньги. Вот она ему усадьбу и купила. А я за ним поехала. Так и сказала, куда Кирилл Иванович, туда и я». Варвара мотнула головой, словно поклонилась публике, замерла на секунду с подбородком прижатым к вздымающейся груди, Потом резко повернулась ко мне и шмыгнула носом. «Ты герой, Варвара, самый настоящий герой. На таких женщинах и держится весь наш мир!» Пытаясь взглядом передать восхищение, прошептала я и даже чуть не зааплодировала. «Те мы живем. И ты мне здесь ой как нужна, Елена. Они ведь все только за деньги, за прибыль, а мы с тобой две похожие души». Ты мне как сказал, что все отдашь, лишь бы ученый наш ни в чем не нуждался. Варенька потрясла головой, словно хотела показать, что только что опробованное блюдо шедевр. Да, помогать готово во всем, лишь бы ему не мешали. А эти студенты его. К радости моей я вспомнила, произнесенное Никифором Словцо. Никакого толку от них не будет. А чего это они за счет Баринда-то живут? Вроде как помещикам одним и выгода. Так платят, помещики. Только вот все почти уходит на опытные образцы, на доставку земли особенной, на семена до да учения заграничное. Он ведь спит, мне кажется, и то стоя, а все время как огурч, когда не глянь. Только-только выбил у царя поддержку, обещал семенной фонд улучшить. На два года ему кредит дан, и вот месяц получения спутал, и меня чуть с ума не свел. Наконец рассказала мне мало-мальски, но достаточно Варвара. «Всем, чем смогу, Варвара, помогу. Не отчаивайся. Вместе с тобой мы его в обиду не дадим», — подытожила я. «А ты не бойся. Никифор, он, конечно, не крепк уже, а вот эти ученики, быть они, неладны. Их, коли в качестве силы использовать, ей-богу, как молоты. Кричи, коли что, меня сразу зови. Всех подому, а тебя в обиду не дам. Больше мы с тобой не враги, Еленушка. Но только ровно до того момента» пока ты чего плохого барину сделать не удумаешь. Тогда...» Варвара встала и как-то очень резко для ее габаритов повернулась и, наклонившись, продолжила шепотом: «Тогда я тебя не пощажу». И вышла. «Да, драматурги вы тут, пожалуй, получше, чем ваш барину ректор или кого он тут из себя строит», — очень тихо сказала я. К моей великой радости я могла пойти в свою комнату и обдумать завтрашний день. Была у меня идейка, и как она сработает, я не могла знать, но опробовать ее стоило, потому что детям жить в сарае точно не следует. Во-первых, конечно, пожар, который могли потом и преподнести как поджог, а во-вторых, ночи еще прохладные. Я ложилась спать и жалела, что окна у меня не выходят в сад».